Бетономешалка Машины стояли на площади в пробке И жались друг дружке, как в тесной коробке Все очень устали, и душно, и жарко К тому же мешала бетономешалка Она постоянно шумела, пыхтела И жалобы слушать совсем не хотела Не выдержал даже спокойный трамвай Сказал ей сердито А ну, не мешай Простите, она отвечала, вздыхая Мешать – это просто работа такая.